Глава 19. Фрэнсис слушала меня, замерев с расческой в руке. По лицу девушки было видно, что она шокирована. «Но почему ты мне сразу не рассказала, что на тебя напали, и что тебя спас граф Мортимер?» Во-первых, не хотела расстраивать. Пожала я плечами. А во-вторых, думала, что больше никогда не увижу этого человека. «Ты думала!» — фыркнула кузина, недовольно глядя на меня. «И что теперь, если граф узнает тебя?» «Успокойся, вряд ли мы вообще встретимся», — усмехнулась я. «Или ты думаешь, что его сиятельство часто заходит в крыло дома, где обитает прислуга?» «Ох, не знаю, не знаю», — взволнованно прошептала Фрэнсис. «Если что-то пойдет не так, это будет крах всех наших надежд». «Давай не будем думать о плохом». Особняк слишком огромен. Здесь можно прожить год и ни разу не столкнуться с хозяином. Получим первое жалование и возьмем расчет, если что-то пойдет не так. Я забралась под одеяло. Ложись спать, завтра тяжелый день. Но если бы я только знала, насколько он будет тяжелым. С самого утра мы с кузиной только и занимались тем, что чистили картофель, лук, морковь, а потом мыли посуду. После обеда Джол отправила нас на улицу разделывать свежую рыбу после чего мы ощипывали гусей и снова мыли посуду. К вечеру я уже не чувствовала ни рук, ни ног. Меня хватило только на то, чтобы умыться холодной водой. Мы с кузиной даже от ужина отказались, чтобы лечь спать пораньше. Джул и миссис Соджин посмеивались над нами, но все же отпустили отдыхать. Перед тем, как покинуть кухню, я услышала, как повариха тихо говорит. «Деревенские девицы, а к работе не приучены. Уж очень они быстро устают». Любопытно, какие обязанности у них были дома? Дома моей обязанностью был фитнес, а в последнее время его заменили клубы с бесконечными коктейлями, шампанским и кальяном. Господи, я даже в страшном сне представить себе не могла, что вскоре стану драть от перьев гусиную гуску. Прошла неделя нашего вынужденного пребывания в поместье Мрачной Дубы. Я уже начинала привыкать к ежедневному труду, да и Фрэнсис повеселела. Новая жизнь потихоньку доустаканивалась, и мы начинали привыкать к месту, которое на время стало нашим домом. За все это время графа я ни разу не видела. Лишь иногда слышала его голос, когда он возвращался домой после объезда своих владений. Этой ночью у меня не спалось. Приближающаяся гроза навивала тревожность. На душе было тоскливо, и я вертелась в кровати, словно подо мной была не мягкая перина, а жесткая дерюга. В открытое окно врывался свежий ветер, пронизанный легким металлическим запахом озона, от которого становилось еще неспокойнее. Когда до моих ушей донеслось ржание коня, я удивленно приподняла голову. «Кто это может быть в такое позднее время?» Ржание повторилось, а потом раздался тихий мужской голос. Опустив босые ноги на прохладный пол, я подошла к окну и выглянула на улицу. В тусклом свете фонаря стоявшая возле коня высокая мужская фигура выглядела внушительно. Было в ней что-то величественное, гордое и знакомое. Да это же граф Мортимер. Замерев, я всматривалась в полумрак. И когда его сиятельство, оставив коня, пошел покачиваясь к беседке, догадалась, что он пьян. Не очень понимая, зачем это делаю, я сунула ноги в тапки, накинула халат, прислушиваясь к мерному дыханию кузины, после чего залезла на подоконник. Влажный ветер моментально пробрался под подол моей сорочки, холодя голые ноги. «Любопытство не порок, а источник знаний», — прошептала я и спрыгнула вниз. Благо, что расстояние до земли было небольшим. Внутренний голос тут же парировал. Любопытные Варвари на базаре нос оторвали. «Ну Но разве меня могло это остановить?» «Нужно было аккуратнее со своим носом обходиться». Конь тихо фыркнул, когда я прошла мимо, а потом направился в сторону конюшен. Интересно, что произошло? Белоснежная беседка была видна даже в темноте. Чем ближе я подходила к ней, тем сильнее волновалась, чувствуя едва уловимый аромат мужского одеколона. Граф Мортимер находился где-то совсем рядом. Поднявшись по ступенькам, я на секунду замерла, а потом вошла в беседку. Его сиятельство сидел на скамейке, запустив пальцы в густые волосы. Было что-то в его позе пронзительное. В ней чувствовалась боль, которая рвалась наружу, но сильный мужчина держал ее в себе, вопреки всему. Теперь к терпкому аромату с древесными нотками примешивался запах спиртного. Видимо, граф выпил прилично. Мортимер вдруг поднял голову, и я растерянно шагнула назад. «Кто ты?» В его голосе послышались нетрезвые нотки. «Прошу прощения, что нарушила ваше уединение». Промямлила я, продолжая пятиться к выходу. «Кто ты?» — снова спросил он, откидываясь на спинку скамьи. «Я служу у вас», — ответила я, после чего закусила губу. Вот варваре носы оторвали. «А что ты делаешь в саду в такое время?» Не спалось. Решила выйти подышать свежим воздухом. Я становилась в тени, готовая в любую минуту умчаться прочь. «Может, ты мне просто мерещишься? Или ты лунная фея, спустившаяся сюда с грозовой тучи?» Насмешливо произнес граф Мортимер. «Говорят, ваш народ лукав и проказлив. Это так?» «Мне это неизвестно, так как я обычный человек», — с улыбкой ответила я, «который не верит в фей, троллей и эльфов». А во что ты веришь?» В его голосе послышалась усталость, к которой неожиданно присоединилась злая ирония. «В Бога? В Отца нашего Небесного?» «Разве это плохо?» Я еще сильнее ощутила боль этого мужчины, боль и тоску. «Иллюзия. Всё вокруг — иллюзия». Граф снова опустил голову на руки. «Почему он делает так, чтобы в нем разочаровывались?» «Может, потому что люди всегда ищут только свое, а не то, что он может дать?» Ответила я, вспомнив слова духовника отца. «Как же они подходили к моему существованию в прошлой жизни? Жаль, что понимать я начала это только сейчас». Он молчал, пока я говорила, но вдруг медленно поднялся. «Кем ты служишь в моем доме?» «Твоя речь. Мне кажется, я уже слышал твой голос». «Так-так-так, пора делать ноги». Не став ждать, когда Мортимер приблизится, я развернулась и уже во второй раз дала от него дёру. От быстрого бега перед глазами мелькали разноцветные круги, но, слава богу, меня никто не преследовал. Задыхаясь, я даже не поняла, как забралась в открытое окно. Фрэнсис все так же крепко спала, откинув одеяло. Сняв обувь, я рухнула на кровать, раскинув руки. Сердце бешено колотилось, дыхание сперло от адреналина, и прошло не менее пяти минут, прежде чем мой организм вернулся в обычное состояние. Мне не было страшно из-за того, что граф захочет найти меня, узнать, кто разговаривал с ним ночью в саду. Он был пьяный, скорее всего, поутру решит, что ему все приснилось.